Глава четвертая, в которой рассказывается о несомненной пользе ночных бдений и разговоров. Много в банджурском языке оказалось красивых слов помимо Арифламы. Например, ледюк, леруа. Один из садников как раз и был ледюк, то есть герцог. Герцог Межуйский, будущий король Банжурии и пистон девятый. А король как раз и есть леруа. Будущий леруа был ненамного старше стримглава года на три. Под латами он оказался совсем худенький, бледнолицый, только нос у него торчал далеко вперед, как у морского корабля. Но морских кораблей в ту пору Стримглав еще не видел, и такое сравнение ему в голову не пришло, а вспомнилась ему птица, дятел. Нос, прямой и длинный, был навечным клеймом банджурских королей. Для них изобрало делались особые, как бы с клювом. Мало того, королевский нос по традиции носил собственное имя и даже благородный титул виконт Дюш Нобеле. Какого уха делал молодой герцог со свитой в столь отдаленных землях, Стремглав расспрашивать не посмел. Но потихоньку, осваивая заодно волшебного звучания язык, понял, что Пистон просто-напросто был увезен в свое время в варежские земли, чтобы избежать верной смерти от яда или кинжала, потому что желающих занять престол Банжурии было предостаточно. Ныне же все соискатели короны друг дружку поистребляли, и мудрые советники герцога, мессир присе и мессир Гафре, постановили, что пробил час и ему предъявить свои вполне законные права на королевский венец. «Далеко ли Банжуре?» — думал Стремглав, чисте обихаживая чужих коней, точа и смазывая чужие мечи, собирая хворост для костра. Ночевать чаще всего приходилось под звездами. Время от времени отряд останавливали пасконские разъезды. Их служебное рвение приходилось умерять золотом. Стражники то и дело цеплялись к сыну Шорника. Кто такой, да по какому праву сопровождает чужеземцев. Да так, что ледюк Пистон распорядился дать парню свой запасной камзол и довольно-таки дурацкую шляпу с едва ли не петушиными перьями. Потом начались затяжные дожди, и двигаться по раскисшим дорогам стало тяжело. Застряли на каком-то постоялом дворе на добрую неделю. Чтобы не раскрыться до времени, никто молодого герцога таковым не звал. И почести ему не было оказывать. Словно незнатнейшие люди Банжурии и странствуют, аватага разгульных наемников. А далеко ли Банжурия? Наконец-то удалось Тремглаву собрать чужие слова, вмучивший его вопрос. К Толмачу ему обращаться не хотелось. И он дернул за рукав горбатого оруженосца варяга. С горбуном они кое-как друг друга понимали. Все-таки варяги соседи. Звали горбуна не то Эйрон, не то Айрон. Сын Шорника кликал его просто. Ироний. Несмотря на горб, по был нравом весел, умом светил, а мечом владел не хуже здорового. Вот все уснут, тогда я объясню, сказал ирония. Банжурцы привыкли у себя в банжуре пить хорошее вино. Пасконская же брага, у них в животах бушевала, бурчала, выходила и кота и просилась наружу, то с одного, то с другого конца. Стримглав с иронией то и дело таскали на двор лоханки до бодейки. Стримглав у отца в сарай привык к подобным запахам. Ирония тоже, видимо, не в княжских палатах вырос. Господа стонали, кряхтели и клялись между собой никогда впредь не употреблять эту страшную влагу. Но клятвы хватало обычно до первой попавшейся на пути корчмы. Сопровождавший бонжурцев лекарь Мэтр Кренотен пытался пичкать своих подопечных какими-то растертыми в прах крышками для укрепления желудков. Но, видимо, перепутал порошки и еще усугубил позорные недуги. Наконец, господа укомонились и оруженосцы вышли на крыльцо. Дождь кончился, а свежий ветерок уже раскатывал тучи, открывая полную луну. — Никому не говори! — предупредил Иронина Пасконском и достал из свиток. — Это что? — удивился Стримглав. На телячьей коже были нанесены непонятные знаки, линии. Только в правом верхнем углу какой-то волосатый мужик надувал щеки, а рядом с ним расположилась четырехконечная звезда. — Хеймскрингла! — круг земной! — сказал Ироня. Вот здесь вверху север! полночь, по-вашему. Внизу, следовательно, будет полдень, догадался Стримглав. На отдых они так и не повалились. Стримглав донимал иронию вопросами. Как же на клочке шкуры, оказывается, умещается вся земля? И горы, и леса, и реки, и озера на лице ее? И все-все-все страны и державы? И как же их много? Мы выехали вот отсюда, объяснил Горбун. Это Норланд. Белоглазые чудины, уточнил Стримглав. Да называй, как хочешь, дальше никто не живет, а потом начинаются ваши земли. Много-то как. Ладонью не закрыть! восхитился сын Шорника обширностью родины. Другие ты земли против нашей Пасконии так себе выглядят. На, земля ваша велика и обильна, вздохнул Ироня. Да только вот порядка в ней нет. Можно подумать, у вас больше порядка, обиделся стримглав. Горбун словно не обратил внимания и продолжал. Далее будет уклонина, после паньша. Следом же Немчурия, войной сотрясаемая. Нам через нее идти. Когда пройдем, выйдем к рубежу Банжурии. Вот столица ее, город Плизир. Стремглав задумался. А что же вы водой не поехали, морем? Я слыхал про море, что ему конца нет. Но вот так-то вдоль берега, не ловчили. Ирония одобрительно хмыкнул. Можно и морем. Только на море ярло пистона ждут. А сушей не ждут. Кто ждет? Убийцы ждут. Кому еще Канунга ждать? Князя, Канунга, короля, царя только убийц повсюду и ждут. Не сладок хлеб-ладык. А чего же все туда лезут? Сам об этом всю жизнь думают. Жил бы человек у себя на хуторе, сеял хлеб, ловил рыбу, растил детей. Так ведь нет, начинает завидовать соседу. У соседа всегда и кола сгущи, и скотина глаже, и кони резвее, и жена красивее, и золото больше. И вот наступит день, подкрадутся к тебе ночью, подожгут дом. А что говорить? «Ничего не говорить», — прошептал Стримглав. «Тихо!» И широкой ладонью придавил плечо горбуна, принуждая присесть и затаиться. На крыльцо наползал рассветный туман, и в тумане этом, чуткому пастушьему уху, явственно слышалось легкое позвякивание. Кольчуга и вообще доспех в бою необходимы, но вот подкрадываться в них несподручно. У Ирони хотя бы был засапожный нож. У Стримглава же... И вовсе ничего под рукой не было, кроме лохани с отходами знатнейших мужей Банжурии. Хотел ведь еще Давичи выплеснуть, а потом отложил. К звяканью присоединилась и сопение. Напастники приближались. — Ступай в дом, предупреди, — сказал Ироня. Но в тумане уже воздвиглись расплывчатые тени, и одна из них была такая уж могучая, такая уж грозная. Стремглав распрямился, как береза, хакнул, и лоханка со свистом полетела вперед, разбрызгивая свое содержимое. Послышался удар, мерзкое чавканье и дикий вое оскорбление души. «АЛЯРМ!» Громовым голосом провозгласил бонжурскую тревогу ироня и бросился вперед, выставив нож. Больше всего Стремглав опасался, что всполошенные бонжурцы всем скопом ломанутся в дверь, мешая друг другу. Но люди они были военные, выскакивали хоть и без штанов, но при мечах, по одному и не только в дверь. Стремглав не опасались, в таком тумане всякая тетива мигом отсыреет, не успеешь ее на лук натянуть. Стримглав оторвал от крыльца перила, заодно с резными столбиками, и тоже устремился вперед, прочесывая врагов этим деревянным гребешком. Зазвенили мечи. Сын Шорника поддевал то одного, то другого врага, откидывая их на землю. Мечи товарищей завершали дело. «Что-то долго возятся», — забеспокоился Стримглав. Он уже знал цену банджурским бойцам на любом привале, неустанно упражняющимся в боевых искусствах. Знал он цену и пасконским разбойникам. Как правило, негодящимся ни к какому делу мужичкам, которые начинали разбегаться даже при самом робком сопротивлении. «О, смерть!» — заорал кто-то рядом с ним. Стремглав выбросил влево от себя перила, и в них вонзился чужой кривой меч. Сосед слева немедленно нанес оплошавшему врагу попаденный удар, как оказалось, предпоследний в этой схватке, потому что последний достался сыну Шорника.